Имуществом Кнута была усадьба Нёрхольм. Налоговая ставка, насколько я помню, около 100 тысяч крон, 100 акций в Гюльдендале, номинальной стоимостью в тысячу крон и 25 тысяч крон наличными. Узнав о требованиях репарационного управления, он 24 ноября 1947 года писал своему адвокату, госпоже Стрей, «Разве это разумно и справедливо? Дорогая госпожа Стрей, Не могли бы вы предпринять что-то, чтобы остановить это безумие? Я даже не говорю о том, что моей жене и мне не оставляется ни копейки. Усадьба Нюрхольм не для того, чтобы ее съесть. Конечно, я могу стать банкротом, но ведь я беспокоюсь не о себе. С приветом, Кнут Гамсон. За неделю до Рождества 1947 года Кнут предстал перед уездным судом в своем городе Гримстаде. В то время я не могла читать газеты, ничего не знала об этом, прежде чем мне получила писем из дому, а они не спешили. Новый помощник судьи, возможно, не хотел на этот раз сам быть судьей, выносил приговор его уполномоченный, И этот молодой юрист из маленького городка полностью оправдал Кнута Гамсуна. Но два старых судебных заседателя обвинили его. Летом 1948 года он был также осужден в Верховном суде. После вынесения приговора он писал своему адвокату. «Госпоже Стрей Арендал, Нет, я не разочарован. Благодарю вас от имени потомства за вашу блестящую защиту. Вы нашли и спасли истину. За остальное вы не отвечаете. Гамсун». После вынесения приговора в уездном суде Кнут переехал домой в Нёрхольм. 3 октября 1948 года он пишет Сесилии. «Большое спасибо за письмо. Ты так порадовала меня. Твое письмо хорошее и веселое. Хватит уже получать плохие письма. Я стараюсь заплатить сумму, которую требует с меня по приговору Верховный суд. Она достигает полумиллиона со всеми издержками. Так что теперь я сойду в могилу, как иов оф. Нагим вышел я из утробы матери. Я больше не пишу. Моя книга готова. Но я еще не нашел издателя. Я словно дебютант. Второй раз в жизни». Становлюсь все более глухим и слепым. В газетах могу теперь разобрать только крупные заголовки. Дорогая Сесилия, будь счастлива, папа. Адвокат Гамсона, которая многие годы поддерживала его и знала о его денежных затруднениях, взяла на себя труд привести в порядок дела, насколько это было возможно перед лицом финансового краха. Чтобы раздобыть необходимые наличные, следовало заложить все ценности, даже авторские права кнута в Норвегии, причем на необозримое количество лет. Но все устроилось так, что мы смогли сохранить за собой Нёрхольм. Во всяком случае, Арилд сделал такую попытку. Усадьба ежегодно представляла собой расходы для кнута. В течение времени у нас перебывало множество арендаторов, и им тоже не удавалось сделать усадьбу окупаемой. Так что для нового владельца не открывалось никакой перспективы. Поэтому Арилд до сегодняшнего дня остается ее владельцем. Усадьба до сегодняшнего дня принадлежит семье Гамсонов. В 2009 году, в юбилейный год Гамсона, правительство Норвегии предложило родственникам писателя взять на государственное содержание Нёрхольм, но они отказались. акнут смог прожить последние годы в Нёрхольме. Во время пребывания в психиатрической клинике Кнута неожиданно посетил один человек, которого он не видел больше сорока лет, со времен крестьянии. Он был моложе Кнута и, вероятно, по этой причине не принадлежал к близким друзьям. Из них уже никого не осталось, Кнут всех пережил. И теперь этот человек пришел к нему, предложил свою помощь. Один единственный. Это был писатель Герлёв, друг и биограф Эдварда Мунка. Мунк Эдвард, 1863-1944, крупнейший норвежский художник, имя которого принесло известность всей национальной школе живописи. Мунк считается одним из предшественников европейского экспрессионизма. Он сделал все, что мог для облегчения жизни Кнута, пытался приободрить его, принес ему кое-что почитать. И теперь, когда Кнут, как он сам выразился, снова чувствовал себя дебютантом и искал издателя, Герлев вновь пришел ему на помощь. Кнут писал Сесилии 5 марта 1949 года. «Слава Богу, что ты пишешь так разборчиво. Я могу прочитать каждое слово. Если увидишь Брянхофа, передай ему сердечный привет. Он прислал мне прекрасную маленькую книжечку. Если бы я мог сказать то же самое о своей книжице, когда она придет, если придет...» Читая сейчас два тома о Байроне, написал один француз.